Мы уселись на длинное скамье, где обычно сидели кухонные слуги во время трапезы. Тётушка Катрин и я. Служанки проворно протёрли низкий свод над столом и позаботились об освещении, поставив разных по высоте и толщине свечей в глиняных подсвечниках. После этого они встали в дверных проёмах по обе стороны кухни и принялись наблюдать за нами. Возбуждённые, они улыбались и переминались с ноги на ногу, словно попали на какой-то важный праздник, где мы были главными шутами показался Дрейн, маневрируя среди прислуги подобно скользящей по воде барже. Он принёс свежего хлеба, мёда в горшочке, золотистого масла и серебряные ножи. Лучшего места для еды не найти, заявил я, не спуская глаз с Катрин. Казалось, она была с этим полностью согласна. Горячий хлеб прямо из печи. Когда я разорвал его пополам, поднялось облачко пара. На небесах точно должно пахнуть свежим хлебом. Знаешь, а я почему-то скучал по тебе, Дрейн, бросил я через плечо. Понятное дело. Теперь толстый повар будет нежиться в лучах славы как минимум год. соврал. Вовсе не скучал, не испытывал к нему никаких нежных чувств, но сотни раз мечтала о его пирогах. В действительности даже имя его припомнил с трудом, но в девушке, сидящей рядом, было что-то особенное, что вынуждало меня оставить о себе приятные воспоминания. С первым куском пробудил самый голод. Я рвал буханку зубами, словно кусок оленины, которую мы с братьями поедали на дороге, сбившись в кучу. Катрин замерла, наблюдая за мной. Её нож завис над горшочком с мёдом, на губах заиграла улыбка. <smart «М-м-м-м-м-м-м». -uh -uh Я прожевал и проглотил. «Что?» «Возможно, ей просто интересно, полезете ли вы под стол, когда закончится хлеб, чтобы сразиться с собаками за кости». Макин незаметно для меня оказался сзади. «Чёрт! Из вас вышел бы прекрасный разбойник, сэр Макин!» Я повернулся, глянул на него, его доспехи сияли. Человеку в латах не мешало бы для приличия сначала погреметь железками. Греметь-то я гремел, принц, сказал он. По кривой улыбке стало понятно, что он чем-то обеспокоен, но, похоже, ваши мысли были заняты более важными вещами. Он поклонился Катрин. Госпожа, к сожалению, не имел чести быть вам представленным. Она протянула руку. Принцесса Катрин Абскоран. Брови Маккина поползли вверх. Он взял руку и, поклонившись ещё раз, теперь намного ниже, поднёс её палец к губам, к своим полным, чувственным губам. Чисто вымытое лицо, волосы сверкавшие не хуже доспехов, угольно-чёрные, вьющиеся. Славна потрудился, приводя себя в порядок. На мгновение я даже возненавидел его. Присаживайтесь, я пригласил к столу. Уверен, наш выдающийся дрен сумеет найти ещё хлеба. Он отпустил руку Катрин. По мне, мог бы сделать это и пораньше. К сожалению, принц скорее долг, чем голод привел меня на кухню. «Я предположил, что именно здесь сумею вас отыскать, потому как вас вызывают в тронный зал. Должно быть, сотня оруженосцев рыскает по замку с той же целью. Ищут и вас, принцесса». Он изучающе посмотрел на нее. «Я повстречал некоего господина по имени Гален. Он озабочен вашим исчезновением». Неспроста он упомянул о Галене. «Похоже, тот нравился Макину ничуть не больше, чем мне, но в отличие от меня, не понаслышке. Хлеб я забрал с собой. Слишком хорош, чтобы оставлять». Назад мы возвращались другим путём, по верхним уровням. Оказалось, за время вылазки на кухню высокий замок полностью пробудился. Оруженосцы и служанки сновали взад и вперёд. Мимо проходили группы стражников по 2-3 человека с плюмажами на головах, иногда и пятеро, в зависимости от поручений. Мы обогнули какого-то лорда раз одетого в меха, стол стенной золотой цепью на груди, проигнорировав его изумление, поклоны и доброе утро, принцесса. Пройдя коридоры зала, мы вышли к великому покою преддворяющему тронный зал. Вдоль стен были расставлены турнирные доспехи давно почивших королей, подобно призрачным рыцарям, несущим молчаливый дозор. Принц Онрас Йоганкрат и принцесса Катрин объявил макин стражником охранявшим вход. Он произнёс вначале моё имя, а уж потом принцессы. В дороге подобная расстановка не имеет значения, но в замке она красноречиво указывала на предпочтение. В великий покой вступал наследник престола. Пропустить незамедлительно. Стражники, украшенные гербами, расступились и неподвижно застыли, подобно доспехам, стоявшим за их спинами на постаментах. Только глазами они провожали нас, в то время как руки в владных перчатках покоились на эфесах великолепных мечей, направленных остриями вниз. Два придворных рыцаря у дверей тронного зала переглянулись, ненадолго замешкались, отвешивая поклоны Катрин, затем обратились к огромным дверям. Для того, чтобы мы вошли, их нужно было распахнуть достаточно широко. «Одного из рыцарей я узнал по героическому знаку на нагруднике. Рог над вязом. Сэр Рейли. Он весь посидел за годы моего отсутствия. Ему пришлось напрячься, открывая свою створку двери и закованного бронзой дуба. Двери раскрылись. Перед нашим взором во всей красе предстал мир, некогда хорошо мне знакомый. Знать при дворе анкратов. Принцесса!» Я взял ее руку и приподнял так, как предписано придворным этикетом. Те, кто построил высокий замок, обладали непревзойденным мастерством и безграничным воображением. Эти стены могут простоять еще 10 тысяч лет, но все равно сохранят свое первозданное великолепие. Тронный зал без окон походил на ларец. Его стороны в сотню футов длиной и потолок, возвышавшийся на добрых 20 футов, казалось, предназначались для того, чтобы придворные ощутили себя здесь карликами. И все же это был ларец. Замысловато украшенные деревянные балконы для музыкантов сглаживали углы а королевский постамент поражал великолепием. Я старался не смотреть на трон. «Принцесса Катрин Апскорон!» объявил Герольт. «Вот как! А бедный Йорк недостоин даже упоминания. Ни один Герольт не посмеет проявить такое неуважение без особых указаний». Уверенной поступью мы пересекли огромный зал. Расставленные вдоль стен стражники внимательно наблюдали за нами. Вооруженные арбалетами располагались слева и справа, мечами у трона и дверей. Может, я и был безыменным, но мое появление вызвало определенный интерес. Кроме стражников, несмотря на столь ранний час, здесь толпилось по меньшей мере сотня придворных. Ожидая уидеенца и у короля, они, стараясь не привлекать к себе внимания, прохаживались по залу, разодетые в бархат. Я скользнул взглядом по сверкающей знати, отмечая самые изысканные драгоценности. Привычки, выработанные за годы скитания, не исчезли с возвращением, и в уме я прикидывал стоимость каждой безделушки. Чудное ожерелье на огромной груди вон той графини. За цепь, указывающую на то, что лорд и её владелец состоит чиновником при дворе, можно купить доспехи для десятерых. Если брать по отдельности, то за каждое из звеньев по прекрасному скакуну и большому луку. Впрочем, я отвлёкся. Сейчас на кону совсем другая награда. Игра всё та же, но призы новые. И дело даже не в цене. По мере нашего приближения, придворный гомон то нарастал, то спадал. Едва слышимые колки и реплики – Оскорбительные шутки, удивлённые восклицания, скорбные глубокие вздохи по поводу дорожной одежды принца, посмевшего в ней явиться ко двору, издевательские смешки из-за шёлковыми носовыми платочками. Вот тогда я посмотрел на него. Прошедшие 4 года никак не отразились на отце. Он восседал на троне с высокой спинкой, сотулившись под отороченная серебром мантией из волчьих шкур. Всё то же, что было на нём в день моего исчезновения из замка. Корона Анкратов прикрывала лоб. То была корона-воина, представлявшая собой железный обруч, украшенный рубинами. Она прижимала его чёрные волосы и придавала им сияние, будто они были отлиты из металла. Слева от него стоял трон супруги, на нём расположилась новая королева. Сходство с Катринну гадовалось, хотя черты лица были мягче. На милове серебряный обруч, отделанный лунными камнями. Малейшие признаки беременности, если таковые уже имелись, скрывались пышным платьем цвета слоновой кости. Между тронами стояло великолепное стеклянное дерево с широкими и тонкими листьями изумрудно-зелёного цвета, гармонирующего с глазами Катрин. Оно было футов 9 высотой, со стволом и ветвями хоть и стеклянными, но изогнутыми как настоящие, коричневыми, как кометь. Ничего подобного я в жизни не видел. Интересно, может, оно из преданного королевы? Я не сомневался, что оно было очень ценным. За деревом стоял сейджес, весь в зелёных пятнах отблесках листвы он сменил простую белую одежду, в которой был при нашей первой встрече, на черную мантию с высоким воротником и цепочку из пластина псидиана на шее. Когда мы подошли ближе, наши глаза встретились. Я заставил себя улыбнуться. Придворные расступились перед нами. Макен шел впереди, за ним рука об руку я и Катрин. Благоухание, исходящее от лордов и леди, ударяло в нос. Лаванда и апельсиновое масло. В дороге тоже иногда попахивало, но исключительно дерьмом. В паре шагов до трона стоял высокий рыцарь. На железном нагруднике выгравированы два свернувшихся клубком огненно-бронзовых дракона в обрамлении тёмно-красного пламени. Сэр Гален прошептал Макенн, не оборачиваясь. Я посмотрел на Катрин. Её улыбка ничего не выражала. Гален впился в нас своими ярко-синими глазами. Из-за столь явной враждебности он мне даже понравился. У него были светлые волосы, характерные для тевтонов. Несколько широковатое, но всё же привлекательное лицо. По мне себе взрослый мужинка, вроде Маккина, лет до 30. По всему было видно, что сэр Гален не собирается сторониться, чтобы пропустить нас. Пришлось остановиться в шагах в пяти от трона. "Отец", обратился я. Эту речь прокручивал в голове сотню раз, а когда пришло время её произнести, слова куда-то испарились. И видно без чертовщины тут не обошлось. Воцарилась тишина. "Надеюсь", снова было начало я, но он оборвал. "Сэр Маккин", сказал отец, даже не взглянув на меня. Когда я посылаю капитана королевской гвардии вернуть обратно 10-летнего ребенка, то ожидаю его возвращения к наступлению ночи. Возможно, меня устроили бы день или три, если предположить, что данное дитя оказалось чрезвычайно проворным». Он приподнял левую руку с подлокотника трона, всего на дюйм, самая большая – на два. Впрочем, этого вполне хватило, чтобы утихомирить всех, кто находился в зале. Раздавшееся было в разных концах женское хихиканье мгновенно смолкло. Потом он вернул руку на железно-деревянный подлокотник. Маккин молча склонил голову. Неделя или две для такого поручения говорят о чудовищной лекомпетентности, но более чем 3 года это уже измена. Маккин вскинул голову. Никогда, мой король, измена никогда. В своё время у нас была причина полагать, что вы подходите для столь высокой должности, сэр Маккин, произнёс отец холодно, холодом веяло и от его взгляда. Итак, Обиснитесь. На лбу Макина бисером выступил пот. Может, он репетировал речь столько же, сколько я, а потом также подзабыл. Принц обладает всеми необходимыми качествами для истинного наследника престола, начал Макин. Увидел, как нахмурилась королева. Отец поджав губы, глянул на меня, но мельком, не дав возможности что-либо прочитать во взгляде. Я обнаружил его в враждебных землях, Есет, более чем в 300 милях на юг «Я прекрасно знаю, где находится Ясет, сэр Макен», – заявил отец. «Довольно географией». Рыцарь чуть склонил голову. «У вашего величества много врагов, как у всех великих мужей в это смутное время. Ни один клинок, даже такой преданный, как мой, не смог бы защитить вашего наследника в землях, подобных Ясету. Лучшей защитой для принца Йорга стал отказ от упоминания о своем происхождении». «Я окинул взглядом придворных. Похоже, речь Макена не оправдывала его». Однако то, что он говорил, заинтересовало слушателей. Отец провёл рукой по бороде. Значит, вам следовало поскорее вернуться в замок, прихватив с собой засекреченного подопечного Сэр Макин. Никак не пойму, из-за чего возвращение растянулось на добрых 4 года. Принц столкнулся с шайкой наёмников, ваше величество. Благодаря своим способностям он стал их предводителем. Принц дал мне понять, что если я попытаюсь забрать его, то они убьют меня. Я задумаю выкрасть, то не станет тайца и каждому встречному будет говорить, что он принц. Пришлось согласиться на его условие, ведь у него воля анкратов. Самое время вставить словечко, подумал я. За 4 года странствий ваш капитан стал только лучше, произнёс я громко. Много из того, что впоследствии может пригодиться при ведении победоносной войны, узнаёшь за пределами замка. Мы, меня интересует только результат, Сармакин, заявил отец. Его взгляд оставался прикованным к рыцарю. Похоже, мне и рта не стоило открывать. Теперь в голосе отца звучал гнев. «Если бы я сам выехал за мальчишкой, то нашел бы способ вернуться с ним из Есета в течение месяца». Сэр Макен низко поклонился. «Именно поэтому вы заслуживаете трона, ваше величество, в то время как я – простой капитан замковой стражи». «Вы больше не капитан моей стражи», – объявил отец. «Сейчас сэр Гален занимает эту должность, как когда-то в доме Скорронов». Гален слегка поклонился Макину. Насмешливая улыбка коснулась губ. Может быть, вы захотите бросить вызов сыру Галену и проверить, достоин ли он столь высокой должности? Вопросил отец, вновь трогая бороду с проседи. Тут явно была ловушка. Отец не желал возвращения Макина. Ваше величество уже назначило капитана, произнёс Макин. Я не осмелюсь оспаривать данное решение мечом. Он тоже понял, что дело нечисто. Вы радуете меня, Король улыбнулся впервые с момента нашего появления, но то была холодная улыбка. Во время вашего отсутствия при дворе никаких происшествий не случилось. Вам следует как-то развлечь нас. Не откажите в представлении. Он сделал паузу. Позвольте увидеть, чему вы обучились в дороге. Значит, он всё-таки слышал меня. Отец, начал я. И снова он перебил. Мне никак не удавалось переключить на себя его внимание. Sages Заберите мальчишку, приказал король. На этом всё, казалось, закончилось. Язычным взглядом заставил меня безропотно, как ягнёнка, подойти и встать рядом с ним за тронами. Катрин, побледнев, мельком взглянула на меня и заторопилась к сестре. Макин и Гален поклонились королю и направились к толпе придворных, которые расступились, образовав проход, ведущий к выложенной из мрамора на полу звезде. Размахом футов в 10 встали друг напротив друга, поклонились один другому и обнажили клинки. В руках у Макина был длинный меч. Подарок моего отца, полученный вместе со званием капитана замковой стражи. Отличное оружие, индийская сталь, вобравшая в себя все лучшее от света и тьмы, с вытравленными древними рунами силы. За время, проведенное в дороге, на его лезвии появилось много зазубрин, каждая из которых имела свою историю. Никогда не видел, чтобы кто-то управлялся с мечом лучше, чем Макин. Я надеялся, что и здесь не увижу такого человека. Сэр Гален стоял неподвижно держа свой длинный меч на готове, но весьма небрежно. На оружии не было никаких знаков. Простой клинок, выкованный из черной туркменской стали. «Никогда не доверяй туркменскому мечу», – прошептал я. «Поскольку туркменская сталь впитывает магию словно губка, и ее края самые острые», – закончил за меня старинное изречение Сейджес. У меня был припасен резкий ответ язычнику, но звон столкнувшихся мечей все равно заглушил бы его. Макина атаковал те в тонн, сделав низкий ложный выпад, а затем ударил сверху. Он умело обращался с мечом. Клинок был частью его самого, живым существом от Астории до Эфеса. В яростной схватке Макин прекрасно ориентировался, уходя от поджидающей опасности и вовремя прикрываясь. Сэр Гален блокировал удары и резко наносил ответные. Их мечи сверкали, кругом разносилась звонкая и резкая песня металла. Я едва успевал следить за ударами. Гален сражался точно следуя технике ведения ближнего боя. Всё указывало на то, что он, поднимаясь с рассветом, ежедневно оттачивал мастерство на тренировках и поединках. Только победа устроила бы его. Уже в первые минуты противостояния соперникам не менее сотни раз удалось избежать смерти. Внезапно я осознал, что правой рукой схватился за стол стеклянного дерева, под пальцами ощутил его гладкую прохладную поверхность. К концу первой минуты я с уверенностью мог констатировать, что Гален победит. Это была его партия. Макин великолепный боец, но, как и я, привык биться вне замковых стен. Сражался в грязи, воевал в охваченных огнем деревнях. И везде у него была возможность свободно перемещаться во время боя. Но тут все было по-другому. Приходилось сражаться в ограниченном пространстве и, следовательно, в выигрыше оказывался натасканный в таких условиях Гален. Макин хотел рубануть Галена по ногам, но клинок описал слишком малую дугу и Гален не применил воспользоваться ошибкой оставив кончиком туркменского клинка кровавую полосу на лбу Маккина, ещё с четверть дюйма и раскроил бы ему череп. Итак, вы начинаете игру, жертвуя конём принц Йорк, сказал мне на ухо Сейджес. Я вздрогнул, совсем позабыл о нём, скользнул взглядом по зелёным листьям вверху. У меня нет проблем с жертвами, язычник. Левой рукой я повёл вдоль ствола дерева, легко скользя по гладкой стеклянной поверхности. Звон мечей вклинивался в разговор. Но я жертвую лишь в том случае, когда получаю что-то взамен. Дерево оказалось тяжелее, чем я предполагал, и на мгновение мне почудилось, что я не смогу его прокинуть. Упёрся ногами и навалился плечом. Падало оно бесшумно, а затем разлетелось на миллионы осколков, посыпавшихся с возвышения. Я славно поперчил спины зрителей осколками. Разодетая знать у королевского трона превратилась в вопящую толпу. Благородные леди ощупывали свои головы под бриллиантовыми диадемами, И с ужасом смотрели на свои окровавленные и порезанные пальцы. Лорды, одетые по последней моде, завывая, подпрыгивали на ковре из битого стекла в расшитых золотом туфлях. Сэрри Макин и Гален опустили мечи и с недоумением уставились на происходящее. Когда отец поднялся, все смолкли, несмотря на раны. Он подчинил себе всех, кроме меня. И когда король приоткрыл рот, собираясь что-то сказать, я опередил его. Умение, которое Макин приобрёл в дороге, не касается турнирных игр. Войну не выиграть на рыцарских поединках, и благородные манеры на войне не спасут. Уроки Макина освоил и я. К несчастью, сэр Макин скорее умрёт, чем оскорбит короля, демонстрируя их. Я говорил, не повышая голоса. Поэтому все продолжали хранить молчание. Отец. Я встал так, чтобы видеть его лицо. Я покажу, чему обучился, надрав задницу обласканному тобой Тевтону. Если мне с моим вшивым опытом по силам одолеть его, то ты к общей радости восстановишь в правах сэра Макина, не так ли? Я намеренно говорил на дорожной манер, надеясь его разозлить. Ты не мужчина, мальчишка, и твой вызов оскорбления для Сера Галена и не заслуживает внимания, прорычал он сквозь стиснутые зубы. Оскорбление? Возможно. Я почувствовал губы вот-вот растянутся в улыбке и не стал её скрывать. Однако я уже мужчина. 3 дня назад стал совершеннолетним отец. Теперь могу жениться, что очень ценно. Поэтому объявляю поединок подарком к своему совершеннолетию. Не станешь ведь ты нарушать трёхсотлетнюю традицию Анкратов, отказывая мне в праве доказать своё возмужание. Вены на его шее вздулись, руки свело словно в поисках меча. Не думаю, что в тот момент было безопасно полагаться на добрую волю правителя. Если я погибну, место наследника освободится, продолжил я. Твоя неразборчивая жена из дома Скоронов родит следующего сына, а ты наконец-то избавишься от меня. Был отпрыск, да сплыл, как мать и Уильям. Не придётся посылать нашего дорогого старого отца Гомста бродить по топям в поисках доказательств. Я воспользовался моментом и отвесил поклон королеве. Не в обиду вам будет сказано, ваше величество. Гален, взревел отец. Убейте этого дьяволёнка, он мне больше не сын. Вот тут я побежал. Под крепкой кожей подошв послышался хруст изумрудно-зелёных листьев. Гален покинул звезду в центре зала, забросил черный меч за спину и от жажды крови испустил воинственный вопль. Он передвигался быстро, но сражение с Макеном сказалось на его возможностях не в лучшую сторону. Я столкнул с дороги пожилую леди, упавшую со всего маха на рзнич. Пришлось ей выплевывать выбитые зубы, а жемчуг из порванного ожерелья разлетелся в разные стороны. Придворные больше не путались под ногами, и я продолжил бег, уклоняясь от Галена. Орать он перестал. Но сзади раздавался его глухой топот и тяжёлое дыхание. У него были очень длинные руки, но мои лёгкие доспехи и свежие силы давали мне фору. Пока мы бежали, я вытащил меч. В нём было достаточно магии, чтобы оставить зазубрину на туркменском клинке. Я обросил его в сторону. Лишний вес теперь ни к чему. Бежать оставалось немного. До левой стены оставалось всего несколько ярдов. Гален догонял. Я нацелился на одного из стражников, молодого паренька со светлыми баками и приоткрытым ртом. Когда он понял, что я не сверну, было слишком поздно. С размаху я ударил его защитной накладкой правого предплечья. В результате он треснулся затылком о стену и безучастно сполз на пол, больше не интересуясь происходящим. Левой рукой я выхватил у него арбалет, развернулся и выстрелил голену прямо в переносицу. Стрела проткнула череп насквозь, но ее наконечник лишь слегка выступил с обратной стороны. И вот что случается, если долго держать арбалет заряженным. В любом случае, существенная часть мозгов Тевтона вытекла из затылка, Он рухнул. Мертвее не бывает. Тишина стояла почти гробовая. Если не считать скулёж пожилой леди, распластавшийся у королевского постамента. Прежде чем покинуть тронный зал, я посмотрел поверх голов на изрезанных и окровавленных придворных, на распростёртого голена и сверкающие осколки стеклянного дерева. «Ну, как тебе представление, отец?» – спросил я. «Помнится, пока Макин отсутствовал, происшествие в придворе не наблюдалось». И тут впервые в жизни я услышал смех отца. Сначала тихий, потом громче, затем раскатистый хохот. Настолько мощный, что королю пришлось ухватиться за трон, чтобы не свалиться.